Троян и космонавты. бальбекская терраса. В каждой стране, имеющей долгую историю, обязательно был хороший правитель, о котором и слова дурного никто не скажет. Правда, в России этот вопрос остаётся открытым. Одни восторгаются Иваном Грозным и Петром Первым, а другие считают их тиранами и убийцами. Кто-то полагает, что Алексей Михайлович не зря получил прозвание «Тишайший», а некоторые углубляются в далёкое прошлое и преклоняются перед Александром Невским или Владимиром Святым. В Римской империи таких хороших правителей было два. Даже самые критически настроенные писатели не смогли найти ничего дурного в поступках Марка Аврелия и Трояна. Первый был настолько скромным человеком, что, написав один из величайших философских трактатов в истории человечества к самому себе, он никому его не показывал, и нашли эту рукопись только после его смерти. Можете себе представить императора, который написал великий философский труд и не приказал бы его изучать в школе как обязательную дисциплину? Но мне в марке Аврелии больше всего нравится то, что когда ему принесли связку писем, написанных его врагами, которые подняли восстание и опирались на многих вельмож в самом Риме, император на глазах у всех тут же сжёг эти письма. «Я не хочу», — спокойно сказал он, — «разочаровываться в друзьях и потерять доверие к людям». Как хорошо, что заговорщики потерпели поражение, и императору никто не вондел кинжал в спину. Троян стал императором в зрелом возрасте. Он тоже был личностью удивительной. Например, Троян не желал ездить по Риму в носилках, а до старости ходил пешком, чтобы от собственного величия, как он со смехом говорил, не разучиться пользоваться ногами. А ногами-то он пользоваться умел. Он был невероятно силён и вынослив. Мог неделями идти по горам и целый день грести на галере, как простой гребец. Не думайте, что Троян был простаком. Такие мудрецы, как Тацит и Плиний, которые писали о нём, наверняка бы это подметили. Как и Марк Аврелий, он совершал поступки, которые не грех бы запомнить и повторить другим властителям, но они обычно этого не делают. Троян не выносил доносчиков и римские органы безопасности. Когда он пришёл к власти... Рим был буквально напичкан доносчиками, потому что они получали долю от имущества человека, который посмел неуважительно отозваться об императоре или рассказать анекдот. Доносительство стало доходным промыслом. Никто не был застрахован от страшной казни, причём казнили и всех родственников обвинённого. Никто и не собирался проверять доносы. Невыгодно. Знаете, что сделал Троян, взойдя на престол? Он взял все списки службы безопасности и приказал собрать по стране всех доносчиков. Их посадили на кое-как сколоченные корабли и отправили в открытое море. Троян сказал так. «Пусть отплывают, пусть бегут от земли, опустошённой их доносами, и если штормы и грозы спасут кого-нибудь от скал, пусть поселятся на голых утёсах». А на будущее Троян постановил. Никаких дел по доносам не возбуждать, а если донос будет тайным и анонимным, его сжигать не читая. И знаете, что случилось в Древнем Риме? «Страх у нас», — писал Плиний, — «внушают не доносчики, а законы». О жизни смерти Трояна мне хочется рассказать в связи с тайной Бальбека. Может быть, вы не слышали о таком месте, но о нём стоит узнать. А может быть, вы когда-нибудь даже соберётесь туда поехать. Кстати, в наши дни в Бальбеке проходят ежегодные музыкальные фестивали под открытым небом, и там выступают лучшие оркестры мира. Чтобы добраться до Бальбека, надо подняться на сухие склоны Ливанских гор, а за ними откроется плодородная долина, где изданно стоял финикийский город Баалбек, то есть город бога Баала, которого в русском языке называют Ваалом. В незапамятные времена в городе был построен храм, посвящённый местному богу Халаду, который управлял молниями и дождями и считался воплощением Солнца. Неудивительно, что римляне, чуткие к местным туземным религиям, перестроили храм и назвали его храмом Юпитера, а город переименовали в Гелиополис, город Солнца. Гелиополис был расположен выгодно, на перекрёстке торговых путей в плодородной, богатой водой долине. К тому же это была важная тыловая база римлян в их бесконечных войнах с парфянами. Фрам в Гелиополисе славился во всём мире. А раз известен храм, то, как правило, при нём появляется очередной оракул, предсказывающий полководцам и императорам неблагоприятное будущее. И славный император Троян, начиная войну с Парфией, не мог не посетить Гелиополис и не посоветоваться с оракулом. Троян, как человек неглупый, пришёл к оракулу не с пустыми руками. Он принёс чистую табличку для письма, завёрнутую в трепицу Все комментаторы, рассказывая об этом, поражаются уму и предусмотрительности императора. А я долго ломал голову, что хотел сказать Троян в мире, где было положено судьбой объясняться загадками. То ли, что он чист, как нетронутая табличка, и судьба его не написана. То ли просил на чистой табличке отразить его будущее. «Он». Оракула — это не человек, а место гадания, где сидит сам предсказатель или коллектив предсказателей, который сообщает очередному полководцу дурные вести о его судьбе. И вот в ответ на чистую табличку, принесённую Трояном, жрец Оракула, подумав, выдал императору такую же пустую табличку. Император был потрясён проницательностью Оракула. Я думаю, что смысл ответа был таким. «Гадай, не гадай, а как пришёл ты в мир голеньким». так и покинешь его. Впрочем, я могу ошибаться. Но если вы предложите собственный вариант смысла предсказания, то тоже можете ошибиться». В тот же день Трояну надоело говорить загадками, и он спросил напрямую. «А теперь скажите мне, чем всё это закончится?» И ему выдали связку сучьев, завёрнутых в ту же тряпицу, что и чистая табличка. В этом месте я прошу вас остановиться и попытаться догадаться, что значил этот ответ. Масса вариантов. Шёл 116 год. Троян закрученился, принимая дар жрецов, и отправился в поход. Я думаю, что если бы он победил врага, пучок означал бы множество побед. А если бы проиграл войну, то пруть означали бы племена и народы, которые в купе его одолели. Но Троян не успел сделать ни того, ни другого. Он заболел дизентерией и умер. А когда его тело сожгли на костре, то жрецы Оракула начали кричать на всех перекрёстках. Мы же предупреждали, что его сожгут на костре из сучьев. Положение императора было безнадёжным. Что бы ни сказал Оракул, жрецы всё равно утверждали бы, что он угадал. Но слава Оракула из Гелиополиса была столь велика, что все императоры и консулы обязательно стали заглядывать туда на огонёк, выслушивать советы, а потом тратить месяцы, пытаясь разгадать их смысл. Вскоре из Рима пришло повеление построить в Гелиополисе всем храмом храм. Вот как оценили предсказание, сделанное для Трояна. Строительство затянулось на десятилетия, хотя из Рима неустанно наблюдали за его ходом. Династия Северов полагала храм основным в империи, может, потому что в их жилах текла ливанская кровь. Храм был столь громаден, что достроить его не смогли. И мало кто знал, что первоначальные замыслы архитекторов так и не были осуществлены. Ахрополь, то есть комплекс храмовых зданий, начинался с широкой лестницы, на которой мог разместиться целый легион солдат. Украшенная скульптурами 15-метровая арка вела во внутренний двор, окружённый колоннадой. Площадь этого двора была больше гектара. Посреди двора возвышался громадный алтарь для жертвоприношений. Колонны, окружавшие двор, ценились чуть ли не на вес золота. Они были выпелены из порфира, добытого в каменоломнях Египта. До Бейрута колонны везли морем, а оттуда — волоком через горы. Центральный двор замыкал храм Юпитера. Он стоял на плотине, которая покоилась на плитах. Каждая из плит была равна 20 метрам в длину, 5 в высоту и 4 в ширину. Вырубить такую плиту, а потом доставить на место из каменоломни, очень нелегко даже сегодня. Недаром уже через несколько столетий арабы, завладевшие теми местами, были уверены, что плита приказал перенести джинам царь Сулейман, то есть библейский Соломон. Джины были ни при чём. В Римской империи работали замечательные инженеры, и они никогда не стали бы совершать лишнюю работу. Но они знали, что в этой местности часто бывает землетрясения а храм было приказано построить на века.